На обратном пути, пристегнутые в креслицах, на заднем сиденье дети быстро уснули. Борис вел машину и каждые пять минут отвечал на звонки сотового телефона, решал производственные задачи. Инне не давало покоя заявление Васиных, что она каким-то образом особым смотрит на Бориса. Сам-то он Борис может смотреть как угодно, значения не имеет, но она, Инна на бойку, как собака на кость глупость ересь чушь с другой стороны васины чушь пород не станут значит имеет место быть оборона инны защита от амурных переживаний дала трещину и с кем с бойкой можно понять шла бы речь о ком то другом о прекрасном Незнакомцы, с выдающимся интеллектом и сногсшибательной внешностью. Но даже встретиться такой на ином пути дальше тайных вздохов ни — ни-ни. Ты че пыхтишь, как самка в родах? Кстати, многие самцы помогают своим половинам в родах, понимая по пыхтению, что момент наступает. Ой, замолкни, ну, надоел ты со своими животными сравнениями. И в том, как Инна велела Борису замолчать, а он послушался, в интонации, тембре, была семейная, супружеская нота, нечто большее, чем перепалка старых друзей-соседей. — А если бы сейчас Борис и Ксюша сгинули? — спросила себя Инна. — Не было их. — Как... Вообще-то и быть не должно. У тебя мама, сын, работа, университет, личные планы, мечты, надежды, твердые правила, установки, принципы. Вклинились, Борис и Ксюша? Что ты ощутишь, если их убрать? Правильно поставленный вопрос — великая мудрость. В этом едины все психологи прошлого и настоящего. Правильно поставленный вопрос вынуждает дать ответ, от которого не прячешься или о котором не догадываешься. «Моя жизнь без Ксюши и Бориса», — честно ответила себе Инна, — на 90% оскудеет, потеряет краски превратиться в рутинное прозябание учительницы музыки с претензиями стать психологом, матери-одиночки, престареющей бабушке и сыне с невероятными властно-мужскими задатками, которые в нужное русло направить маме на рука не способна. И еще ты потеряешь Ксюшу, чья ласка и привязанность подарили тебе незабываемые чувства. «Два дня!» Вдыхая чистый кислород, предаваясь подвижным играм, которых почти лишены в городе, дети устали. Хотя поспали в машине, вечером капризничали. Ваня то требовал строить крепость, то рисовать, то лепить, то играть в настольные игры. На каждое занятие у него хватало терпения на 10 минут. Ксюша ластилась к Инне. Этот ребенок мог существовать, только получив дозу тепла от взрослого опекуна. — Тетя Инна, ты хорошая, потому что не говоришь «отлипни», — сказала Ксюшенька в начале их объятий поглаживаний. У Инны сердце. Что может быть трогательней детской любви и беззащитности? Кому она претит? родной матери. Сердце перестало обливаться кровью, когда Ксюша вешалась на шею, но уверенность в том, что мать девочки настоящая стерва, только крепла. За два месяца ни разу не позвонить, не спросить о дочери. Это не морская свинка, кукушка извращенка. Устраивает личную жизнь — пожимал плечами Борис в ответ на возмущение Инны. — Так нам даже проще. Оказалось, что не только Ксюшиной маме и былым няням долгая детская ласка не по вкусу. Как Борис не любил дочь, но подержит ее три минуты на руках и предлагает, а давай пазл собирать или почитаем про рептилий, Анна Петровна тоже терпением не отличалась, погладит Ксюшу, как сиротку по голове. И, деточка, иди в куклы поиграй, мне еще обед готовить. Только тетя Инна грела-ласкала Ксюшу столько, сколько требовалось девочке. Ваня ревновал. Ему отчаянно не нравилось, что Ксюша вечно у мамы на руках. Пробовал поступать так же обхватывал и не шею с другой стороны, но через две секунды ему становилось скучно, он убегал или отдирал Ксюшины руки. — Пусти мою маму! Инна старалась, чтобы их интимное общение с Ксюшей происходило не на глазах Вани, в другой комнате, но ведь девочке не скажешь, давай обниматься, когда Ваня не видит. Вот и в тот вечер сморенная, уставшая Ксюша сидела на коленях у Инны. Ваня блажил. Борис нервничал, с готовностью выскакивал в другую комнату, чтобы ответить на очередной звонок сотового телефона. Инна предложила пораньше накормить детей, искупать и уложить спать. Ваня принялся разбивать ногой недостроенную крепость, футболить детали конструктора. — Иван, прекрати, — повысила голос Инна. — Собери кубики и положи на место. — Кому я сказала? При этом Инна поглаживала спину Ксюши. У Вани брызнули слезы. Он подскочил к маме и стал отдирать Ксюшу с воплями. Уйди! Это не твоя мама, это моя мама. У тебя мама... Пластостуха! Бабушка сказала. Называть потоскухой при ребенке его мать? мысленно возмутила сынна. Ксюша не растерялась, одной рукой крепче уцепившись за шею Инны, другой отмахивалась от Вани, еще и ногами пинала его. — А у тебя нет папы, — сражалась Ксюша, — а у меня есть. А твой папа — дебил, бабушка Аня говорит. — Спасибо, мамочка, — бросила Инна на Анну Петровну гневный взгляд. Но с бабушкой разбираться было не время. Дети отчаянно дрались. Ване удалось захватить ножки Ксюши, и он тянул их уже не рыдая, а зверски вопя. Расплакалась Ксюша, тонко верещала и царапала Инне шею. Борис прибежал на вопли из другой комнаты, быстро оценил обстановку. «Слушай, мои — Слушай, мой команды, гаркнул он. — Стоять! Молчать! Прекратить бузу! Ловко разобрал клубок детских трепыхающихся тел, Ваню подхватил левой рукой, подкинул подмышку, Ксюшу пристроил под правой рукой и стал кружить малышей. Боря часто так с ними играл, но то была веселая забава. Дети верещали счастливо, теперь скулили. А Борис кружил и приговаривал. — Шарики с роликами на место устанавливаем. Стоп! В обратную сторону понесли Кому мамы не хватает? Кого папа не устраивает? Все в комплекте. Инна и я. Чего вам еще нужно? Жиру беситесь. Растрясем жирок. Остановка. Пошли в обратную сторону. Ни в одном учебнике по детской психологии не описано подобного способа борьбы с детскими истериками. Инна наблюдала изумленно, как кружит Борис детей, как они замолкают, то ли укачанные, то ли убежденные словами Бориса. — Вот, дождалась, — сказала Анна Петровна, — дети поделить вас не могут. Еще поволандайтесь, пока тут филиал сумасшедшего дома не откроют. Мама, помолчи, — попросила Инна. Пожалуйста, накрой стол. Будем ужинать. Борис, остановись. Хватит вертеться, Ванечка. Ксюшенька, идите, миленькие, ко мне. Головки не закружились. Сейчас мы пойдем кушать, и кто первый съест кашу, получит приз. Инна постаралась переключить внимание детей. Это очень интересный приз. Он нравится и девочкам, и мальчикам а взрослые дяди и тети уже не понимают его прелести. Речь шла об игрушке для пускания мыльных пузырей. Выиграл Ваня. Но Борис придумал макать в мыльный раствор макароны, трубочки для коктейлей и выдувать пузыри. Потом вспомнил, как в детстве они скручивали трубочки из бумаги, Конец, окунаемый в воду, разрезали на несколько полосочек. Такой штукой можно выдуть гигантские пузыри. Инна несколько раз готовила новый раствор, комната была забрызгана водой, шустрик неугомонно носился за шариками. Ваня выдул самый большой пузырь, Ксюша самый красивый. Вечер закончился мирно. Борис с дочерью и котом ушли. Ваня после водных процедур был отправлен спать, даже сказку на ночь не потребовал, только попенял маме. — А кто говорил, что взрослые не любят пузырей пускать? — Ты прав, мой мальчик. Но выражение «пускать пузыри у взрослых» имеет другое значение.